глава 6. Главная библиотека княжеского рода представляла собой огромное помещение, заставленное большим количеством массивных шкафов, заполненных фолиантами различной степени древности. Доступ в помещение имели лишь члены княжеской семьи, профессор магии Петиус и библиотекарь. Престарелый маг – любовно пополняющий немаленькую коллекцию книг и попутно выполняющий функцию живого всеведущего справочника. Для самоподготовки рядовых магов рода в доме имелась и другая библиотека. Она находилась в крыле магов и тоже была довольно обширной, однако с княжеской, конечно же, не шла ни в какое сравнение. В данный момент в главном хранилище знаний рода не было никого, кроме молодой симпатичной женщины, которая вот уже несколько недель подряд методично изучала различные книги и фолианты. «Дон! Дон!» Раздался бой настенных часов, оповестивший зачитавшуюся женщину о времени. «Что? Уже два часа?» Удивленно приподняв брови, произнесла она, откидываясь на спинку удобного мягкого кресла и, размяв затекшую шею, пробормотала. «Кто-то явно засиделся». Потянувшись, она сделала глоток давно остывшего кофе, потом, поморщившись от неприятного привкуса, сделала еще один. «Бррр, ну и гадость!» – пробормотала женщина, вставая. Глянув на беспорядок на столе, она положила закладки в необходимые книги и, пробормотав «иди-ка ты, Галина, спать!» направилась к выходу из помещения. Несмотря на внешнее спокойствие, идущая по пустым коридорам молодая женщина была напряжена и внимательно осматривалась. Неожиданное нападение на поместье и та легкость, с которой неизвестные проникли в дом, многому ее научили. К тому же внезапное усиление наследника рода тоже волновало и заставляло быть осторожной. Мимолетная мысль о Георгии запустила цепочку ассоциаций и неприятных образов, заставивших женщину остановиться. «Не может быть, чтобы я настолько ошиблась», в который раз мысленно повторила она. «Дело в том, что задуманная ею интрига с убийством Ивана Темникова и князя Морозова привела к совершенно неожиданным последствиям, которые выявились во время проведения ритуала поиска. Оказалось, что наследник рода, который и раньше отличался приличной магической силой, совершенно неожиданно стал еще более опасным и достиг такого же уровня силы, какой был у главы рода. Но это стало возможно только потому, что ее муж столь же внезапно сделался немного слабее. Теперь два мага были примерно равны. Что подобное обстоятельство могло означать в любой другой семье? Что род стал могущественнее и сильнее. А что оно означало в роду Темниковых, где отсутствовало взаимопонимание среди родственников и шла скрытая война за деньги и ресурсы? правильно, высокую вероятность конфликта с последующей попыткой захватить власть. Ведь если Георгий продолжит так быстро повышать уровень силы, а глава рода продолжит его терять, это точно произойдет. Женщина мысленно выругалась. Если вспомнить о пренебрежительном отношении Егора к своему наследнику и остальным детям, о манкировании многими обязанностями, в том числе проведением обязательных ритуалов а также о передаче промышленных мощностей, на которые положил глаз наследник, под ее управление становится ясно. Если Георгия не устранить или не выяснить причины снижения силы у главы рода, все может закончиться весьма печально. Все эти мысли, постоянно отягощавшие душу молодой женщины, на протяжении последнего времени заставляли ее проводить досуг в семейной библиотеке. Так можно было выяснить возможную причину ослабления мужа. Галина не была уверена, но, кажется, начала догадываться о том, что же могло послужить фактором, снижающим силы Егора. Ей удалось выяснить, что маги становятся слабее по нескольким причинам. Во-первых, из-за возраста. Это логично, ведь старые маги не могут похвастаться такой же остротой ума и эластичностью магических каналов, как молодые. Снижение силы, конечно, незначительное, но оно есть. Во-вторых, из-за явного перегорания. Этим термином обозначали использование магом энергоемких заклинаний, которым он отдавал все свои силы. Иногда после очень сильных нагрузок маг мог не только серьезно регрессировать, но и потерять возможность пользоваться магической силой. В-третьих, подобное происходило и благодаря негативному воздействию, оказываемому непосредственно на мага с помощью враждебных заклинаний или проклятий, ядовитых зелий, и других отравляющих веществ, вредных для ядра источника энергии. Галина всеми возможными способами проверила различные варианты и определила, что кроме ее семейного зелья ничто не могло повлиять на уровень силы мужа. Да и то, изучая доступную информацию в княжеской библиотеке, она так и не нашла доказательств того, что именно ингредиенты ее зелья могли быть повинны в происходящем. За это время женщине удалось выяснить еще одну причину возможного ослабления Егора. Заключалась она в несоблюдении родового кодекса, заложенного в алтарь при создании рода. Кодекс рода представлял собой свод правил, по которым род должен был существовать и развиваться. Одним из главных правил всех старых родов являлся запрет на убийство членов семьи, ведь в то время шли кровопролитные войны и представители родов умирали постоянно. Это правило должно было позволить сохранить популяцию и не позволить роду преждевременно зачахнуть. Однако в данном правиле имелись и исключения. Позволялось изгонять мага из рода, а потом убивать. А уж если член семьи не был магом, его можно было убивать, не изгоняя из рода. Ну нет, не могла она ошибиться. Сын Егора был стопроцентным простецом, вообще без каких-либо способностей к магии, и проведенный Егором ритуал – подтвердил это. Так что смерть мальчишки не могла повлиять на силы мужа. Или все же могла? Женщина тихо выругалась. Но ведь и зелье рода тоже не должно было дать такого эффекта. Признавать возможность своей ошибки женщине не хотелось. Значит, надо проверить мое зелье на одном из сыновей Егора и посмотреть, что из этого получится. Галина хитро улыбнулась. Такой шаг принесет двойную пользу. Удастся выяснить, действительно ли мое зелье угнетает магическую силу и, возможно, удастся дискредитировать или вообще избавиться от еще одного Темникова. За окном лил неприятный и довольно сильный дождь. Холодный ветер раскачивал голые ветки деревьев, а серые тучи затянули некогда синее небо. Мое настроение было подстать погоде, такое же гадкое и отвратительное. И, конечно же, оно было обусловлено тем количеством внимания, которое уделялось мне другими учениками школы. Я и раньше являлся в некотором роде популярным парнем. Различные группы мальчишек и девчонок порой провожали меня тихими перешептываниями или задумчивыми взглядами, но сейчас подобная тенденция прослеживалась в масштабах всей школы. Я в очередной раз мысленно выругался. «Чертова школа и детская молва, которая не умеет преуменьшать какие-либо события, а только приукрашивает их, и порой довольно значительно». Из слов свидетелей, видевших и сам разгорающийся конфликт в раздевалке и последовавшую за ним драку, следовало, что напавший на меня учитель не пропустил несколько обидных ударов, а был мною с невероятной легкостью избит. «Нет, я, конечно, мог это сделать и измордовать разозлившего меня человека» но нанеся ему несколько чувствительных ударов, быстро выпустил пар и не собирался доводить до крайности. Поэтому придумал, как с помощью Леонида Викторовича остановить драку. Скоротечный спарринг со вторым соперником ученики также зачли в счет моей необычности. Ведь если Витязь решил меня проверить, а потом пригласил поучаствовать в турнире, то это вполне заслужено, и что-то во мне явно есть. В общем. Попал я со своим желанием быть в когорте отличников знатно, о чем меня и оповестил недовольный и очень хмурый Феофан, примчавшийся сразу же после моего звонка. Однако он же отметил, что моим успехом все же рад и что лучше уж учиться таким образом, чем как-то по-другому. Наставник был одет в дорогой классический костюм-тройку, который неплохо сидел на его плотной фигуре. Для меня такое преображение оказалось несколько неожиданным, но то, что в школу он прибыл именно в таком виде, несомненно радовало. «Побудь здесь», – бросил Феофан, вертя на пальцы кольцо Витязя второй ступени, и дверь в кабинет директора закрылась. Не знаю, о чем они беседовали, но через 10 минут наставник спокойно вышел из кабинета и сказал, что вопрос улажен, и я могу продолжать спокойно учиться. «Есть еще один желающий использовать меня в своих интересах», напомнил я Феофану. «Помню», кивнул он, «веди». Я был к этому готов, так как уже успел выспросить у ребят, где именно обитает в школе Леонид Викторович. Несмотря на очень большой интерес, присутствовать при разговоре мне тоже не разрешили, однако меня порадовало, что на этот раз из кабинета вышли два человека, а не один. Значит, узнаю все из первых рук. «Иван» обратился ко мне наставник. «Я пообщался с Леонидом Викторовичем и решил, что с этого дня ты станешь заниматься в его секции. А на твоих занятиях по физической подготовке мы будем устраивать индивидуальные тренировки», добавил преподаватель. «Но на соревнования я не поеду?» решил уточнить на всякий случай. «Нет», – покачал головой Феофан, – «не поедешь». «Точно не в ближайшее время», – поправил наставника мужчина. «Да», – согласился наставник. «Не в ближайшее время, точно». «Как-то они быстро спелись», – подумал я. «Вот что значит воинское сословие». Несмотря на то, что все вроде бы решилось наилучшим образом, вечером дома я получил неплохой нагоняй. И за то, что значительно выделялся на фоне остальных учеников в плане учебы, и в особенности за то, что показал Леониду Викторовичу свой боевой потенциал, хотя должен был просто позволить ему нанести мне несколько ударов. Может, наставник и был совершенно прав, но что-то глубоко внутри меня соглашаться с ним не хотело. Разумом я, конечно, понимал его правоту, но вот сердце, сердце, которое досталось мне от Ивана Темникова, с этим смириться не могло. Мороз! Мороз! Мороз! услышал я и с удивлением понял, что все еще нахожусь на занятии. Черт, ничего себе окунулся в воспоминания! Подумал, вставая с места, и произнес, обращаясь к учителю. «Прошу прощения за невнимательность, отец Силантий», задумался. «Это над чем же?» – с сарказмом произнес пожилой мужчина, ведущий у нас Слово Божье. «О том, что порой мы совершаем обычные, совсем неплохие поступки, которые позже выходят нам боком». Церковник хмыкнул, видимо, уже был в курсе моих школьных приключений и произнес. «Раз ты можешь так сильно скучать на моих уроках, то ответь-ка на пару вопросов». На этот раз мне пришлось сильно выложиться, чтобы не оскорбить хорошего учителя своим невежеством и загладить вину. Хотя должен заметить, что это стало возможно лишь благодаря другим учителям, которые перестали постоянно спрашивать меня на занятиях и что-то проверять. Это обстоятельство серьезно на мне отразилось. Приходилось прикладывать усилия, чтобы не расслабляться, а, как и раньше, усердно готовиться к занятиям. Классный руководитель тоже стала вести себя достаточно корректно. Видимо, осознала, что в сложившейся ситуации я совершенно ни при чем, однако иной раз она все же продолжала бросать на меня неприязненные взгляды. Ну а что, сколько выволочек и проблем, связанных с моей личностью, она получила? Довольно много, поэтому такому отношению не стоило удивляться. После моего выступления в спортзале были и хорошие моменты, например, серьезные полноценные тренировки с Леонидом Викторовичем вместо обычных, почти бесполезных занятий по физической подготовке. Мужчина оказался хорошим рукопашником и умел отлично обращаться с холодным оружием, но по его обмолвкам я понял, что они с наставником договорились о тренировках без оружия, так как у меня был очень редкий стиль боя с саблей. Я считаю, что спарринги с сильным соперником всегда идут во благо, ведь они позволяют критично оценивать собственные силы и так или иначе стремиться расти, становиться все сильнее и сильнее. Не знаю, кого благодарить, судьбу или спасителя, но теперь в моем распоряжении имелось сразу два сильных и разноплановых спарринг-партнера. К примеру, Феофан, несмотря на свои крупные габариты, был очень быстр, невероятно ловок и чертовски беспощаден. Леонид Викторович также обладал подобными качествами, но все же его стиль боя отличался тяжеловесностью и был рассчитан на быстрые жесткие удары и блоки. После его занятий мои руки, грудная клетка, плечи, спина и шея чуть ли не полностью покрывались большим количеством разнообразных синяков. Благо, запас приготовленных Марысей лечебных зелий и мазей еще не иссяк что позволяло чувствовать себя комфортно после жестких индивидуальных тренировок. Теперь я начал посещать секцию Леонида Викторовича по боевым искусствам, на которой он занимался с другими учениками, ставшими на путь воина, и готовил их к предстоящим турнирам. Кстати, изучив информацию о турнирах и соревнованиях имперской школы, я пришел в шок. Оказывается, турниры, имели довольно большое значение в пределах всей империи и пользовались огромной популярностью. Ведь на них молодые представители боярских и просто знатных родов соперничали между собой на глазах у всей страны. Соревнования по каждому предмету и тем более турниры лучших воинов и магов транслировались по всем каналам, начиная с местных районных и заканчивая центральными столичными. Если провести аналогию с «Моим родным миром», то окажется, что турниры школьников также популярны, как и соревнования студенческих лиг в Соединенных Штатах Америки, где мальчишки и девчонки становятся невероятно знаменитыми, а их выступления посещает и смотрит большое количество людей. Блин, да это же целая культура соперничества, подумал я. Члены высшего сословия из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они лучшие. А то внимание, которое уделяется соревнующимся, лишь добавляет готовности совершенствоваться в своем деле. Да, если бы я все же попал на подобный турнир, не сомневаюсь, Темниковы об этом узнали бы. Тренировки в секции мне неожиданно понравились. Я познакомился с большим количеством ребят, многие из которых хотели раньше проверить меня на прочность, и получил опыт сражений с разноуровневыми по способностям и рангам бойцами. После каждого посещения секции я ощущал, как понемногу возрастает мое понимание боя. Ведь сражаясь с наставником, я не всегда чувствовал нюансы используемых приемов. Мне всегда казалось, что Феофан немного быстрее, сильнее и техничнее. Как ни крути, а наставник – это здоровый, мощный мужчина, совсем не подходящий для ребенка моей комплекции спарринг-партнер. Да и желающие вырвать мне кишки демоны тоже не подходили для этого. Что примечательно, Леонид Викторович запретил мне пользоваться духовной энергией в схватках с другими учениками. Поэтому для того, чтобы достигнуть победы, мне приходилось быть более внимательным, техничным и сдерживать рефлексы организма, насыщающего тело Шикича. Заметил я еще один интересный момент. Оказалось, что несмотря на сдерживание духовной энергии, я все равно намного быстрее своих противников. Да и сила, и скорость реакции, и выносливость намного лучше, чем у моих соперников. Видимо, изнуряющие тренировки в купе с прокаченной духовной энергией делали свое дело. Не знаю почему, но несколько недель подряд наставник ставил мне в пару ребят до седьмого класса, а сегодня решил поставить девятиклассника. Парень имел ранг воин первой ступени и, судя по всему, умел пользоваться духовной энергией. Мне так почему-то показалось. «Готовы?» – уточнил Леонид Викторович, когда мы стали друг напротив друга и пожали руки. «В стороны! Бой!» С первых секунд парень резко бросился в бой. Уйдя от его удара, я контратаковал, но наткнулся на жесткие блоки и встречную атаку. Денис, казалось, горел желанием меня разорвать. Думаю, таким образом он желал защитить честь секции, потому что раньше мне удавалось выходить победителем из всех схваток, и многих ребят это серьезно задевало. Убедиться в правдивости своей теории я смог, когда парень неожиданно значительно ускорился, и я пропустил несколько очень чувствительных ударов по ребрам. Это событие, наблюдающие за поединком, встретили одобрительным голом. Потом Денис несколько раз проводил подобный трюк, но я был на стороже. Пропустил лишь мощный удар ноги в скрещенной руки. Удар оказался быстрым и очень сильным, что позволило противнику буквально вышвырнуть мое худое тельце с ринга. Сказать, что я был зол, это значит не сказать ничего. Дело в том, что в момент его удара я отчетливо чувствовал исходящую от ноги технику тарана силы. Я посмотрел на Леонида Викторовича. Он улыбнулся, глядя на парня. Не понял, он что вообще охренел? Сам же запрещает мне пользоваться на тренировках Шикичо, но поощряет в этом деле других? Несмотря на обуревающие меня чувства, я не стал кричать «Обманщики, негодяи и уроды!» а просто под смешки и улюлюканье вернулся на ринг. «Денис», – обратился к моему сопернику тренер, «напомни, сколько раз я просил не пользоваться духовной энергией в схватках с другими учениками». Ребята, услышав тренера, замолчали. «Я случайно», – ничуть не раскаиваясь, произнес парень. «Это наработанный рефлекс, что я могу сделать? Лучше бы разрешили нам использовать духовную энергию и не вводили этих ограничений». Денис явно стал в позу, даже демонстративно сложил руки на груди. Так вот в чем дело. Пошел против тренера, и тот решил преподать ему урок. «То есть хочешь бой с использованием Шикичо?» Еще раз уточнил Леонид Викторович. «Да». «Ну, так тому и быть», – произнес мужчина. А ребята в зале начали переговариваться. «Леонид Викторович?» – я выпросительно приподнял бровь. «Медленно и со вкусом» сделал наставление тренер и гаркнул остальным. «Всем смотреть внимательно! Я не хочу, чтобы вы пропустили хоть секунду боя!» Духовная энергия хлынула по телу, смывая усталость и приглушая боль в мышцах. А кривая ухмылка, сама собой выползла на лицо. «Готовы?» – повторно уточнил тренер. «Бой!» В начале января выпал первый снег – Он отозвался в моей душе невероятным ароматом ностальгии, радости и какого-то спокойствия. Проснувшись рано утром, я осознал, что в привычно, темной комнате как-то через чересчур светло. Брошенный в окно быстрый взгляд подтвердил мои догадки, и, накинув на себя одежду, я выбежал на улицу. «Феофан! Снег выпал!» Громко крикнул я, остановившись на крыльце дома и оценив толщину выпавшего снега, а потом весело рассмеявшись, с разбегу прыгнул на белое пушистое покрывало. Признаться, всегда любил и зиму, и снег, наверное, поэтому не стал отказываться от возможности поработать в командировках за полярным кругом. Но сейчас я чувствовал невероятный душевный подъем. Хотелось петь, танцевать и веселиться. Что это? Наследие рода Морозовых? Или генетическая нужда русского человека в такого рода погоде? За ночь снега выпало довольно много, он был где-то по колено и все продолжал и продолжал идти, падая на землю крупными белыми хлопьями. Немного покачавшись из стороны в сторону, я встал, прыгнул, опять улегся на снег и сделал ангела. «Ты чего это кричишь?» – выйдя на улицу в одной майке, спросил наставник. «Так снег же пошел!» – радостно воскликнул я. Не знаю почему, но состояние легкой эйфории не проходило, и мне хотелось дурачиться, бегать, раскидывать снег и веселиться. «Ага», – желчно воскликнул Феофан, – «счастье-то какое! Теперь надо еще и двор по утрам чистить, и машину прогревать дольше, чем раньше. Праздник, блин!» Тут я был вынужден с ним согласиться. Все же обильный снегопад – это часто какие-то проблемы. Заторы на дорогах, аварии или обрывы линий электропередач. Как правило, снегу в основном рады те, кому он в принципе ничем не мешает и кому не надо его убирать. Помню, как во времена службы в армии Истово желал, чтобы снег перестал идти хотя бы на неделю. Настолько надоело по утрам бегать со скребком или лопатой, делать кантики возле бордюров и долбить лед. И как же я был счастлив, когда после дембеля наблюдал за работающими дворниками и дорожными рабочими и понимал, что теперь это не моя проблема. «Иди собирайся на тренировку», – сказал Феофан. «И грузики большие не забудь». «Большие?» – на всякий случай уточнил я. «Снега же по колено!» «Вот именно!» – многозначительно подняв палец, произнес наставник. «У тебя, я как вижу, переизбыток энергии. Будем ее высвобождать!» Одним из долгожданных событий второго семестра стала наконец-то состоявшаяся поездка в Тир. В тот день мы проснулись довольно поздно. В кои-то веки Феофан решил, что можно объявить выходной и подольше поваляться в кроватях. Неспешно перекусив вкусным, как всегда, завтраком, мы под энергичную музыку, звучащую по радио, направились в расположенную за городом воинскую часть. Как я понял из слов наставника, с командиром этой части он познакомился во время одиночной вылазки в пустошь, когда искал следы деятельности Ордена Гурана. Феофан стал свидетелем масштабного боя, в котором большой отряд воинов довольно умело уничтожал крупные силы демонов. Однако в какой-то момент к демонам прибыло довольно серьезное подкрепление. И, воспользовавшийся этим обстоятельством ночной охотник, смог с помощью наложенных иллюзий увести в сторону от основного отряда пятерку молодых солдат. Наставник, заметив безобразие, не мог не вмешаться, после чего помог ребятам вернуться к отряду и уничтожить демонов. Потом он отказался от положенной части добычи и окончательно стал своим. Совместный бой – Взаимопомощь и довольно высокий ранг Феофана позволили наладить взаимопонимание с главой отряда и договориться о дальнейшем сотрудничестве. При въезде в военный городок, располагавшийся в 10 минутах езды от Маршанска, нас встретили высокая кирпичная стена с крепкими стальными воротами и выложенные перед ними в шахматном порядке бетонные блоки, выкрашенные в бело-красный цвет. Снизив скорость… Мы аккуратно объехали встреченные на пути препятствия и остановились у ворот. Я тут же принялся оглядываться по сторонам и заметил расположенные на земле полицейские шипы и два медленно вырастающих над стеной шестиствольных пулемета, дула которых были направлены прямо на нас. Вот же, блин! Спина против воли напряглась, я чувствовал смертельную опасность, исходящую от оружия. «Они нас точно ждут?» – уточнил он наставника это как-то не похоже на радушное гостеприимство». «Это стандартная процедура», ответил учитель. «Не переживай. Здесь всех так встречают». Ворота отъехали в сторону и к нам, страхуя друг друга, выбежали трое молодых парней. Один взял на прицел Феофана, другой меня. А третий, не перекрывая первым двум сектор стрельбы, подошел к окну с водительской стороны. Встречающие нас бойцы были экипированы в серый камуфляж такого же цвета каски, бронежилеты с расположенными на них белыми разгрузками. В руках они держали обмотанные белым материалом автоматы, а пистолеты до поры до времени покоились в кабурах на поясе. А вот та штука очень похожа на подсумок к противогазу. Подумал я, глядя на небольшую сумку, жестко зафиксированную где-то в районе копчика одного из бойцов и вспоминая личный опыт службы в вооруженных силах. «Помощник дежурного по КПП, сержант Кисяков», представился молодой парень после того, как Феофан открыл окно. «Предъявите ваши документы». Ничуть не удивившись подобной просьбе, наставник протянул лежавший в бардачке паспорта. Благо, из-за постоянных походов в пустошь мой паспорт был у него, так что не пришлось возвращаться. «Цель прибытия?» Ознакомившись с документами и фотографиями, спросил сержант. «На беседу к полковнику Гуринову, он нас ждет». Сержант кивнул и что-то показал ближайшему бойцу. Тот побежал на территорию части и вернулся буквально через десяток секунд, ведя с собой дежурного мага. Мужчина с жезлом в руке был экипирован так же, как и остальные бойцы, однако оказался ниже и уже в плечах, чем другие. Макс с помощью заклинания оперативно обследовал автомобиль на наличие запрещенных предметов и дал добро проезжать. Пока мужчина с жезлом работал, все тот же ближайший боец, забрав у помощника дежурного наши паспорта, опять скрылся за воротами. «Куда это он с документами?» – уточнил я у наставника. «Книги заполняет», – ответил Феофан и указал рукой на стену справа от меня. «Там находится контрольно-пропускной пункт». «Книги?» – сделал непонимающее лицо. «Это он про журнал посетителей, – говорит. Вспомнив свои армейские годы, подумал я». «Мы приехали на территорию военного объекта», – принялся пояснять наставник. «Поэтому нас запишут в специальную книгу, где отметят, кто приехал, во сколько, кому и с какой целью. А еще выпишут разовые пропуска, по которым мы до определенного времени сможем спокойно передвигаться по территории части», – подумал я. «Или в местных вооруженных силах такого нет?» Оказалось, что есть, только вот пропуска были непривычными бумажными прямоугольниками с печатью части и некоторыми графами, заполняемыми от руки, а обычными пластиковыми карточками с выбитым на них номером. Оказывается, наши данные уже вбили в местную сеть и привязали к конкретному пропуску, который позволит нам посещать только разрешенные места. Секретность? Сержант напомнил о необходимости своевременной сдачи пропусков на КПП после чего разрешил продолжить движение. «Я впервые оказался на территории военного объекта этого мира и, признаюсь, был приятно удивлен представшей картиной. Несмотря на зимнюю пору, было отчетливо видно, что Насирианская империя не экономит деньги на своих защитниках. За высокими и широкими стенами нас встречала идеально ровная, расчищенная от снега асфальтобетонная дорога с высокими бордюрами по краям и большим количеством высоких, аккуратно подстриженных туй, выглядывающих из-под снега. Недалеко от входа виднелся комплекс выстроенных на одной линии современных зданий. Феофан действовал уверенно, словно бывал тут не раз, и уже через минуту мы заняли место на одной из стоянок. Возле штаба нас встречал одетый не по погоде, не высокий крепкий мужчина в сером камуфляже и красном берете. У него были глубоко посаженные цепкие глаза, выпирающий вперед квадратный подбородок и явно не единожды сломанный большой нос. «Ну, здравствуй, миробой, произнес наставник. «И тебе не хворать!» – прохрипел мужчина после крепкого рукопожатия и, переведя на меня скептический взгляд, спросил. «Это и есть твой знаменитый ученик?» Он самый, усмехнулся в ответ наставник. Мне казалось, он будет постарше, нахмурившись, произнес Миробой. Ты уверен, что он подойдет? Можешь проверить, и сам все поймешь, ответил Фефан. Да? Задумчиво прохрипел мужчина и протянул руку. Миробой Гурьянович, Иван Егорович, в тон ему сказал я. Мужчина улыбнулся, и эта улыбка смотрелась вполне приятно на его серьезном лице. Ну, пойдем со мной, Иван Егорович, покажешь, что умеешь. Я думал, мы приехали пострелять, тихо сказал Феофану, пока шли за Миробоем. Ты сегодня обязательно постреляешь. Но у Миробоя есть небольшая просьба, ответил наставник. И я уверен, что ты можешь ему немного помочь. Подойдя к входу в высокое здание с панорамными окнами, Миробой провел пропуском по выступающему из стены, считывающему устройству, и дверь открылась. Интересно, а я бы смог сюда зайти со своим гостевым пропуском? Здание оказалось довольно большим спортивным комплексом с несколькими спортивными, тренажерными, борцовскими залами, бассейном и еще со спаситель знает чем. Комплекс не пустовал, почти в каждом из залов кто-то занимался. Обойдя несколько помещений, мы, наконец, нашли то, которое нам подходило. — Иван, какой у тебя ранг? — спросил Миробой, снимая берет. Я посмотрел на наставника и, уловив его одобрение, произнес. «Воин второй ступени!» «Да?» – задумчиво прохрипел мужчина и взглянул на Феофана. «В таком возрасте такой ранг – это больше похоже на сказку!» «Я же сказал, проверь!» – напомнил наставник. «Зачем зря сотрясать воздух?» «Хм...» Мужчина в очередной раз осмотрел меня с ног до головы. «Нападай!» Я опять глянул на Феофана, увидев его разрешающий кивок, снял расстегнутую куртку и, положив ее на стол, начал напитывать тело духовной энергией. Рывок вперед, и мой удар ушел в пустоту. Несмотря на эффект неожиданности, и за использование духовной энергии мне не удалось первым выпадом достать миробоя. Он очень непрост, кажется, где-то на уровне Леонида Викторовича». Не дожидаясь контратаки, нанес еще несколько ударов, уходя от ответных в сторону. «Силен», – одобрительно хмыкнул мужчина, блокируя мои удары. «Но мне кажется, что ему чего-то не хватает». Мы поспоринговали еще некоторое время, и он произнес. «Ему не хватает сабли или меча». «Да», – ответил наблюдавший за боем Феофан. «Но ты кое-что упустил». «Что?» спросил мужчина, и таран силы врезался в выставленный в попыхах щит воли. Мой удар протянул миробоя по полу, после чего он контратаковал. Не стоило рассчитывать на то, что я буду хотя бы равен по силам своему сопернику. Мужчина с легкостью контролировал рисунок боя и мои действия. Был быстрее и опытнее. А ведь ситуация не изменилась и после того, как я начал один за одним применять вихри силы и щиты воли. Задолбали настолько сильные противники. Нет, чтобы как в школе. И слабее, и медленнее. Эх, хватит, – внезапно произнес Миробой, останавливаясь. Мне все понятно. Спасибо за поединок. Я сложил руки по швам и выполнил поклон. Ну что, теперь ты видишь, что он тебе подходит? – спросил Феофан. о – мечтательно протянул Миробой. Еще как вижу. Он идеальный кандидат и по возрасту, и по рангу, и по умениям. «Значит, все в силе?» – уточнил наставник. «Конечно!» – несколько оскорбился мужчина и предложил. «Пошли на улицу, а то тут как-то душновато». Пока мы шли к выходу из спорткомплекса, мужчина успел по телефону кого-то вызвонить. «Долго идешь, Ильясов?» – театрально посмотрев на часы, произнес Миробой, обращаясь к подходящему к нам молодому мужчине. Он был одет в уже виденную мной стандартную форму, теплую куртку до середины бедра и такой же, как у командира берет. Интересно, как у них на морозе уши не отваливаются? Почему именно береты? Безумие и отвага? «Виноват, господин полковник», – произнес мужчина и приложил правую руку к сердцу. Миробой тут же повторил его жест. «Это что, местное воинское приветствие? Ты все время во всем виноват!» Недовольным тоном прохрипел командир и, посмотрев на нас, резко замолчал. Видимо, решил, что ругать подчиненного при посторонних неэтично. Потом, показав на меня, произнес. «Передаю под твою ответственность вот этого молодого человека. Проведи с ним начальные занятия по огневой подготовке и покажи порядок выполнения упражнения 1-2. Дежурный уже в курсе, так что препятствий не будет. Вопросы? Боеприпасы на кого записывать?» Деловито уточнил мужчина. «На мое имя», – немного подумав, ответил полковник. «И не скупись. Учи так же, как своих бестолочей, только лучше». «Понял», – кивнул Ильясов. «Тогда после занятия жду у себя в кабинете. Можешь не торопиться». Миробой потерял к нам интерес и повернулся к Феофану. «Пошли, Феофан Батькович. Я тебе кое-что интересное покажу». Когда мужчины немного отошли, Ильясов незаметно вздохнул, после чего повернулся в мою сторону и, протянув руку, представился. «Денис Александрович!» «Иван!» – произнес я и уточнил. «Пропавшие выходные?» Мужчина внимательно меня осмотрел, чему-то кивнул и произнес. «Не совсем, конечно, пропавшие, но планы у меня были совершенно другие». На его лицо наползла какая-то плотоядная улыбка, после чего он опомнился и произнес. «Ну что, пошли?» Я кивнул. Мы зашли за спорткомплекс и оказались на небольшой крытой стоянке, заставленной десятком камуфлированных багги. «Катался когда-нибудь на таком?» – подмигнув, спросил мужчина. «На таком еще нет», – ответил я, усаживаясь на удобное сиденье и пристегиваясь. Денис несколько минут прогревал мотор, после чего проверил, как я пристегнулся, и начал движение. Мы ехали на довольно высокой скорости. Денис уверенно гнал по дорогам, лихо входя в повороты. Военный городок оказался намного больше, чем я мог представить. Как пояснил мой невольный экскурсовод, Все военные городки империи строятся примерно по одному и тому же плану – в 5-7 линий. «Что еще за линии?» – тут же уточнил я. Ну, мужчина задумался, подбирая слова, чтобы было понятно даже такому недорослю. «Линия – это такая вытянутая прямоугольная территория, на которой размещаются те или иные здания воинской части». Соответственно, за первой линией располагается вторая линия, следом третья. На первой, к примеру, размещаются административные здания, такие как штаб, клуб для проведения различных мероприятий, столовая, спортивный комплекс. Вторую линию занимают казармы для призывников и общежития для контрактников. На третьей линии располагаются различные склады. Материальных средств, оружия, боеприпасов, вооружения, военной техники. Четвертую занимают парки для транспортных средств, боевых машин, пехоты и прочего. На пятой находится автодромы для тренировки водителей различных видов автомобилей и техники. Ну а на шестой – непосредственно ТИР. Несколько сумбурно, но теперь понятно, почему мы в ТИР едем на баге. пешком до него пилить и пилить. Несмотря на высокую скорость движения, разговаривать в баге было комфортно, так как от ветра нас защищало установленное перед пассажирами толстое оргстекло. «А может, хочешь покататься на автодроме для ЛТТС?» – вдруг спросил Денис и подмигнул. «ЛТТС?» – уточнил я, понимая, что говорит он явно про баги. «Легкое тактическое транспортное средство», – пояснил мужчина. «А почему бы и нет?» – ответил я. «Было бы интересно на нем прокатиться и посмотреть, что это за таинственный автодром для баги». Ильясов умело развернулся, после чего мы очень скоро остановились возле аккуратного забора из сетки рабицы. К водителю тут же с троевым шагом подошел худощавый парнишка в чуть великоватой форме и нормального вида черной шапки, закрывающей уши. «Господин сержант, во время моего дежурства», – приложив правую руку к сердцу, – начал доклад парнишка. «Значит, Денис у нас сержант». Я обратил внимание на его погоны. Три близко расположенные галочки и душка, идущая в обратную сторону. Первый раз такие вижу, чтобы именно с такой скобкой назад. Надо будет в званиях разобраться. «Вольно!» – скомандовал Ильясов, приложив руку к сердцу. «Открывай ворота!» Автодром оставил в моих воспоминаниях только самые положительные эмоции. Трасса представляла собой дорогу с большим количеством горок, крутых поворотов, ям и лестниц. На похожих в моем мире проводили соревнования по мотокроссу. Очень круто, что в этом мире такой учебной базой обладает обычная воинская часть. «Ну как?» – спросил после второго круга сидящий на пассажирском месте мужчина. «Еще хочу», – честно ответил я, заезжая на третий круг. «И часто вы так гоняете?» «Довольно часто», – признался мужчина и добавил. «Когда-то я был чемпионом по ЛТТСным гонкам. Да и занятия по вождению провожу». «То есть вы инструктор?» – уточнил я. «Можно и так сказать?» – уклончиво ответил мужчина. «К тиру мы приехали только через полчаса. Да и то Ильясову пришлось уговаривать меня все же съездить пострелять, ссылаясь на то, что командир с него шкуру спустит, а Ильясов и так у него на карандаше». Стрельбище представляло собой довольно большую территорию, поделенную на четыре части. В одной части находился многоэтажный крытый тир, во второй – довольно большой полигон, застроенный типовыми зданиями для отработки боя в городских условиях. Третью и четвертую занимались стрельбища на открытом воздухе. «Под открытым небом мы тренируемся в стрельбе из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок», пояснил мужчина, «а так как начнем с пистолета, нам хватит и обычного тира». «Что ты знаешь об огнестрельном оружии?» – спросил Ильясов, пока мы шли к месту стрельб. «Только общую информацию из инфосети», — признался я. «Что, даже в руках не держал?» — удивился сержант. «Держал», — признался, вспомнив неприятный опыт в придорожной гостинице. «Но профессионально обращаться с оружием меня никто не учил». «А у тебя что, игрушечных пистолетов нет?» — еще больше удивился он. «Как же ты с мальчишками в войнушку и люди-демоны играешь?» «Я как-то больше по холодному оружию», — ответил, смутившись. Сабелькой играюсь, с копьем, совью, ножами. Тир оказался вытянутым помещением с десятью оборудованными для стрельбы позициями. Стрелков отделяли друг от друга стальные перегородки с полочками для наушников и защитных очков. Они плохо тут относятся к вопросам личной безопасности. Ильясов тем временем открыл железную дверь в кладовое помещение и вышел оттуда с железным же ящиком. Учебно-материальная база для проведения занятий пояснил он, ставя ящик на стол и открывая его. В ящике оказались пистолет со срезанным байком, учебные боеприпасы с магазином и различные ламинированные карточки с общей информацией, наглядно показывающие составные части пистолета, его ТТХ, порядок прицеливания и установленные положения для стрельбы стоя, сидя и с колена. «Пистолет Кузнецова», – произнес сержант, указывая на пистолет и проводя его разборку. «Является личным оружием нападения и защиты» предназначенным для поражения целей. Используются 9-миллиметровые пистолетные патроны с пулей повышенной пробиваемости на дистанции до 50 метров». «Что значит с пулей повышенной пробиваемости? Чтобы могла ранить демона? Можно и так сказать», – произнес мужчина. После того, как он закончил разборку, я уточнил. «А какой у нас вообще план занятий?» «Для начала я расскажу тебе о технике безопасности, потом покажу составные части пистолета, после отработаем порядок разборки и сборки, попробуешь снарядить магазин патронами, освоим порядок прицеливания и, наконец, перейдем к стрельбам. А может, просто постреляем?» – предложил я. «А то мне уже как-то перехотелось заниматься». «Говоришь, как мои рекруты», – усмехнулся Ильясов. «Они тоже думали, что придут на огневую подготовку и просто будут стрелять. Однако у нас тут не художественный фильм» а суровая реальность. И для того, чтобы тебя допустили к боевому оружию, надо иметь хотя бы какие-то элементарные знания. Техника безопасности оказалась не такой уж и сложной. Как сказал сержант, самое главное при обращении с оружием ни в коем случае не играться с ним и не наводить дула на кого бы то ни было. Даже если тебе кажется, что оружие не заряжено. Мужчина рассказал несколько интересных историй о том, как вполне опытные военнослужащие закрывали глаза на эти правила и ранили не только себя, но и окружающих. Также запрещалось без команды снаряжать оружие, стрелять и даже прицеливаться. В общем, послушав Ильясова несколько минут, я смог уверенно повторить основные требования по безопасности в тире. Как оказалось, они довольно сильно походят на те, что я когда-то изучал при отработке стрельбы из автомата Калашникова в армии. Конечно же, за ненадобностью я долгое время о них не вспоминал, но сегодняшний рассказ сержанта освежил, казалось бы, забытые знания, и новые сведения легли на благодатную почву когда-то заученных инструкций. Поэтому мы довольно быстро перешли к изучению следующего вопроса. Под руководством сержанта я провел несколько сборок и разборок пистолета, что он посчитал достаточным. После этого снарядил пару магазинов патронами, и мы перешли к изучению правильного прицеливания». Для того, чтобы правильно прицелиться, мы определим, какая рука у тебя доминирующая, и научимся правильному хвату пистолета. «Я правша», – подсказал инструктору. «Тогда смотри, берешь пистолет в правую руку так, чтобы большой палец лежал на внутренней части ствола. Мизинец, безымянный и средний охватывали наружную и переднюю части рукоятки, а указательный находился снаружи спусковой скобы». Вторую руку накладываешь на первую, чтобы указательный палец твердо упирался в нижнюю часть спусковой скобы, а большой палец соприкасался с другим большим пальцем. Такой хват очень удобен и позволяет уменьшить колебания пистолета в руке во время стрельбы. Для моей маленькой руки пистолет Кузнецова был явно великоват, однако благодаря постоянным тренировкам держал я его твердо, крепко и довольно уверенно. Попробуй прицелиться, предложил Ильесов. Я поднял пистолет и нацелил его в мишень. «Ноги поставь на ширине плеч, левую выставь чуть вперед», принялся подсказывать мужчина. «Расслабься и посмотри, удобно тебе стоять или нет». Прислушавшись к собственным ощущениям, я отставил правую ногу чуть в сторону, а корпусом подался немного вперед. «Вот так», одобрил сержант мое положение. «Теперь совмести мушку и края целика, чтобы они находились на одном уровне» а между мушкой и краями прорези целика было одинаковое расстояние. Нажав на кнопку пульта, Ильясов приблизил ко мне грудную мишень и сказал «Целься в центр». Зайдя мне за спину, инструктор оценил порядок прицеливания и довольно произнес «А вот теперь можно и пострелять». Для начала из положения стоя. Заняв предложенное место, я вставил в пистолет снаряженный магазин, снял предохранитель, перезарядил оружие и, поставив его на предохранитель, доложил. К бою готов. Ильясов одобрительно кивнул. Впереди загорелась зеленая лампа, разрешающая начинать стрельбу. Переместив флажок предохранителя вниз, я прицелился и, стараясь равномерно надавливать на переднюю часть спускового крючка, открыл огонь. Все 18 патронов оказались в мишени. И что меня особенно обрадовало, почти все они были в центре мишени. Пару раз я немного сильнее, чем требовалось, нажимал на спусковой крючок, в результате чего пуля шла выше. Это помогло понять некоторые нюансы стрельбы, и уже после пяти выпущенных обоим я уверенно поражал центр мишени. Ильясов отодвигал мишень все дальше и дальше, пока не остановился на стандартной отметке в 25 метров. После того, как я расстрелял очередную обойму, загорелся красный фонарь. «Что случилось?» Сняв наушники, спросил у инструктора. «Командир звонил», — сказал мужчина, указывая на телефон. «Вызывает к себе, так что давай заканчивать». У входа в штаб нас уже ждали. «Ну как, настрелялся?» – спросил Миробой, когда я вылез из баги. «Да», – широко улыбнувшись, ответил командиру. «Еще хочу». «Ну, тогда приедем на следующей неделе», – обрадовал меня Феофан и посмотрел на часы. «А сейчас нам пора ехать. Попрощавшись с мужчинами, мы направились к машине. Я в деталях рассказал наставнику о своих успехах». Недурно признался он. «Что думаешь про миробоя? Я с ним особо не общался», – пожал плечами, вспоминая общение полковника с Ильясовым. Но ну, вроде нормальный мужик». «Нормальный», – подтвердил учитель. «С ним можно иметь дело, слово держит». «А что у него за дело ко мне?» – вспомнил я. «Зачем он меня проверял?» Наставник хищно улыбнулся. «Хочет, чтобы ты хорошенько отмутузил некоторых его бойцов и привил им желание самосовершенствоваться» как думаешь, справишься?» «Смотря какие у них ранги», – честно ответил я. «Но судя по реакции полковника, они гораздо слабее меня». «Слабее», – подтвердил Феофан. «Но их будет довольно много, поэтому готовься. В следующие выходные тебе придется хорошенько потрудиться».